Глава пятая, в которой леди Майя приводит в изумление почтенного профессора и знакомится с мифическим существом. В Кембридж леди Майя решила добираться не порталом, а на новеньком экипаже, которым она как раз научилась управлять. Чтобы было не так страшно, она посадила рядом свою личную горничную Стивенс и отправилась покорять дороги королевства Бритвальд. На самом деле дорога оказалась отличная, Экипажей в этот день от отчего-то было мало, и до Кембриджа она доехала даже быстрее, чем рассчитывала. За каких-то два часа. Оставив Стивенс в кафе, а экипаж на стоянке возле колледжа Пемброк, она миновала старый двор и здания библиотеки, вошла в хорошо знакомую дверь и спросила у привратника. «Скажите, профессор Маккоргал на месте?» «Да, миледи, он в своем кабинете, у него семинар, но, полагаю, уже заканчивается». «Спасибо, я могу подождать». На самом деле Майя была уверена, что Генри Маккордал вполне сможет оставить своих студентов на несколько минут. Они у него по струночке ходили и рты открывали только по приказу. Как и оказалось. Когда она заглянула в дверь кабинета, профессор просиял и сказал. «Леди Паттерсон, счастлив вас видеть. Прошу вас, проходите». Он поддержал гостью под локоть и провел дальше, мимо десятка стульев, бросив сидящим, а вы пока рассчитайте нормальную кривую распределение для использования различных носителей. Ну, Но скажем, вы, вы и вы, он кнул пальцем в нескольких студентов, для сапфирового кристалла, а остальные для шестиугольника из дуба. Дерево считаем поперек волокна или вдоль? спросил огненно-рыжий парень в круглых очках. — Ну, раз вы спрашиваете Ордлоу, то считайте и так, и эдак. Генри Маккордл коварно улыбнулся и распахнул дверь перед леди Майей. За их спинами слаженно застонали. За дверью оказалась небольшая комната, которую можно было бы назвать уютной гостиной, не будь она завалена книгами, свитками, коробками и другими предметами, трудно поддающимися определению. Генри снял с кресла стопку толстых тетрадей и предложил леди Мае присесть. — Итак, дорогая леди, — сказал он с суровостью в голосе, — прошло три с половиной года с тех пор, как ваша сестра защитила у нас диссертацию. Помнится, тогда, во время банкета, по этому поводу я решился попросить ваши руки, и вы мне отказали. — Да, Генри, — ответила леди, опуская глаза и складывая ладони на коленях. — И я делал это еще четыре раза. — Да, Генри. — После чего вы вышли замуж за этого солдафона и обзавелись потомком? — Да, Генри, — снова повторила леди Майя, поднимая на него глаза. Глаза ее смеялись. — Все верно, а теперь я пришла к вам по делу. — Касающемуся артефактов? — Боже упаси! «Мне довольно того, что я умею пользоваться некоторыми из них, все прочее я оставляю вам». «Ах, вот как! Тогда рассказывайте». «Лучше я спрошу, что вы знаете о компании «Золотой гусь», торгующей артефактами и амулетами?» «Золотой гусь? Хм, да почти ничего. Все-таки мы занимаемся новыми разработками, так сказать, на острие науки, а они продают уже проверенные традиционные изделия». «На острие науки!» «Дорогой Генри, расчет кривой распределения для сапфера могу сделать даже я. А я, между прочим, не математик, а кондитер по призванию и образованию. Так что, если один из ваших студентов нынешнего курса и окажется на переднем крае этой самой науки, то это будет вон тот рыжий. Еще парочка будет делать для него расчеты и заготовки, а остальные займутся делом». «И все же повторюсь». — С компанией «Золотой гусь» я не сталкивался никогда, — покачал головой Маккордол. Хотя... Погодите-ка минутку. И он быстрой походкой вышел из комнаты. Майя не успела даже рассмотреть книги на полках, хотя бы название. Как Генри вернулся в сопровождении девушки, такой хорошенькой и тоненькой, будто она была феей. Будто феи и в самом деле существовали в природе. — Вот, — сказал он. Элизабет Уиллингейл. «Здравствуйте!» – пискнула девушка. «Профессор!» – терпеливо сказала леди Паттерсон. «Мы обе ждем пояснений. Зачем вы оторвали мисс Уиллингел от занятий и чем она может мне помочь?» «Женщины!» – фыркнул Маккордл. «Неужели непонятно? Отец мисс Уиллингел, владелец компании, носящей его имя» и у него контракт с Нордхеймской гильдией артефакторов. А поскольку Элли предстоит унаследовать все это дело, она знает о торговле этим непростым товаром гораздо больше меня. — Ах, вот оно что! — Элли, можно вас так называть? — Лучше Лис. — Хорошо, Лис, как скажете? — Генри. — Все, — замахал руками профессор. — Уходите, не мешайте занятиям. «Вот в гостиной колледжа сейчас свободно. Идите туда и разговаривайте». «Господин профессор, ты превратник. Судя по тому, как девушка содрогнулась, превратником служило существо серьезное. «О, боги всемогущие!» Маккордол поднял глаза к небесам. «Это всего-навсего маленький цербер. Щенок еще. Дайте ему сухарик какой-нибудь». Тут через дверь, которая вроде бы оставалась закрытой, просочилась долговязая фигура рыжего Уордлоу. Лучше не сухарик, авторитетно заявил тот. Тусик любит копченые колбаски. Кто? выдавил профессор. Его зовут Тавмантус, пояснил рыжий. А ласково тусик. Уходите! Генри Маккордол замахал руками. Кыш! Кыш! И если вы не выполнили задание, Уордлоу, все сделано, господин профессор. Вот расчеты и рисунки. И сунув в руки преподавателю темно-синий кристалл, Уордлоу за рукава утянул Майю и Лис в коридор. Тихонько хихикая, леди Паттерсон пошла за молодежью. Ей ужасно понравился юный гений, и девушка была симпатична. А уж с каким удовольствием она вспомнила собственные студенческие годы. — А где мы возьмем колбаски? — спросила мисс Уиллингейл. — Да будем, — решительно ответил Рыжий. — Вот прямо сейчас и пойдем добывать. — Да, самые лучшие продаются в лавке мистера Боргхарада. — Но там очень дорого, — с сомнением ответила девушка. — Ничего, скинемся и купим. Уж на фунт колбасок наших карманных денег хватит. Говоря все это, Орлоу так и продолжал тянуть за собой обеих так что довольно быстро они оказались на Пемберг-стрит, прямо напротив большой витрины, где в мнимом беспорядке лежали груды сосисок и колбас, висели карака, а прямо посередине на гнезде сидела чучело гусыни. «Ой, сегодня же праздник!» — вспомнила внезапно леди Майя. «Не уверена, что кухарка купила гуся. И вообще не уверена, что у нас еще есть кухарка». Тут она вспомнила утреннюю напряженную беседу с мисс Джонс и покачала головой. Вот интересно, если я сейчас куплю здесь пару копченых тушек, они отправят рассыльного отнести их к моему экипажу. Тем временем ее молодые спутники вошли в лавку и застыли возле прилавка. Мая последовала за ними. Хозяин краснолицы в белом фартуке отложил длинный нож и спросил с любезной улыбкой. «Что бы вы хотели, мадам? Что-то к праздничному столу?» «Пожалуй, да, но у меня еще дела в городе». «Никаких проблем. Мой рассыльный отвезет все ваши пакеты в отель или куда скажете». В результате они договорились, что рассыльный найдет в кафе горничную леди Майи и все оставит ей. На радостях леди Паттерсон к пары копченых гусей, купила еще паштет, Роскошный Уилчерский окорок, чтобы запечь его в медовой глазури. Очнулась она, когда лис потрогала ее за локоть и шепотом спросила. «Вы ведь пойдете с нами к Тавмантусу?» «Вообще-то мы с тобой собирались поговорить без посторонних», напомнила Майя. А потом в это все вплелся Орлоу и колбаски. «Да, кстати, мистер Бурхард, добавьте к моему заказу два фунта ваших самых лучших колбасок». — И еще фунт. Заверните отдельно. — Нет, пожалуй, отдельно тоже два. Рыжий откашлялся. Выйдя из магазина, он забрал у нее пакет с добычей и спросил. — А почему так много, леди Паттерсон? — Я ужасно проголодалась, — ответила Майя. — И надеюсь, что мы просто перекусим все вместе. Вы, я и Тусик. А потом я, наконец, расспрошу Лис о том, что меня интересует.